Первый этап полета для «Звездной бабочки-2» завершился благополучно. Внушительная ракета вышла к пункту назначения. Реактивные двигатели, последние, что напоминало о ее первичной форме, отстыковались и теперь парили в безвоздушном пространстве. Сверкающий цилиндр километровой длины и такого же диаметра занял устойчивое положение на геостационарной орбите в 35 786 километрах над Землей и теперь был готов к превращению. «Переходим к фазе 2», — объявил Сильвен Тимсит. В этот момент, следуя заранее намеченному плану, Ребекка задействовала режим телескопического выдвижения, в результате чего длина цилиндра должна была увеличиться от 1 до 32 километров. На выполнение этого маневра потребовался целый день. Фаза 2 завершена, приступаем к фазе 3. Загорелась огромная неоновая лампа, служившая осью вращения. Сильвентим Сид включил ротор, питающийся от солнечных батарей, и звездолет стал... Медленно вращаться. На борту образовалась искусственная гравитация. Затем все пространство заполнилось пригодным для дыхания воздухом. Фаза 3 завершена. Экипажу приготовиться к переходу во внутреннее помещение корабля. 144 тысячи человек отстегнули ремни безопасности. Приступаем к фазе четыре, укладки почвы. Звездные скитальцы колонной по одному направились в освещенный главный цилиндр, в котором теперь были воздух и гравитация. Под ногами у них был гладкий металлический пол, чем-то напоминающий нержавеющий барабан стиральной машины. К этой минуте они готовились давно. Каждый знал, что ему нужно делать. Они направились к гаражам, сели в почву укладчики и запустили электрические двигатели. Трактора и бульдозеры медленно развернули слой темно-коричневой земли, покрытой зеленым газоном, который лег, будто толстый ковер. Специалисты по ландшафтному дизайну создали рельеф холмы и долины, проложили дороги и тропки, прорыли русло будущих ручейков, рек и трех озер. Затем в лесистых зонах были высажены кусты, а на полях посеяны семена сельскохозяйственных культур. Одновременно с этим Сильвен запустил процесс развертывания кевларовых крыльев поверхность которых составляла 7 миллионов квадратных километров. К счастью, этот маневр контролировался электронной системой, позволявшей полностью исключить любые деформации хрупкого серебристого материала. Когда все внутренние пространства цилиндра были устланы почвой, и на ней появилась растительность, Ребекка Тимсит Включила насос, который принялся перекачивать из цистерн воду, и та потекла кристально чистым потоком, заполняя собой реки, озера и ручьи. Когда ландшафтные работы закончились, обитатели корабля приступили к возведению домов, которым суждено было стать основой деревни, где им предстояло провести остаток своей жизни. Наконец, Сильвентинсит объявил. Фаза четыре завершена. Ребекка вывела бабочку два на нужный курс. Летим к новой Земле. Дистанционно управляемые электродвигатели загудели, кабели натянулись, паруса наполнились светом. Солнечные лучи, упираясь в огромное кевларовое полотно, помогли кораблю преодолеть земное тяготение и устремиться в неизведанные просторы космоса. Сильвен Тимсид подошел к Ребекке и обнял ее. Вот так звездная бабочка и покинула старушку Землю, чтобы исчезнуть в бездонных глубинах Вселенной.